Глава вторая. Покаянный пудинг. Это было первое Рождество без мамы. Прошел почти год с тех пор, как она умерла. Я не могу писать о маме. Скажу только одно. Если бы она просто на время уехала, а не покинула нас навсегда, нам бы совсем не так сильно хотелось праздновать Рождество. Тогда я не понимал, в чем тут дело. Но теперь, когда сделался старше... Вроде могу себе объяснить. Все для нас переменилось и таким ужасным образом, что мы постоянно искали забвения в каком-нибудь занятии. Возможно, нам даже не было разницы, чем себя занять. Потому что несчастье переживаешь легче, если ты занят делом, а не сидишь и думаешь только о том, как тебе плохо. За дни до Рождества отец получил известие, что компаньон, укравший все его деньги, находится во Франции, и поспешил туда, надеясь мошенника задержать. В действительности, тот был в Испании, где дела с поимкой преступников обстоят куда хуже, но это выяснилось лишь позже. Перед отъездом отец отвел Дору и Освальда в свой кабинет и сказал, «Мне немыслимо жаль, что приходится уезжать, но есть дела, которые не терпят отлагательства. Вы ведь будете вести себя хорошо, дети мои, пока меня нет?» Мы твердо это пообещали, и тогда он продолжил. В силу некоторых причин, вы их не поймете, даже если я попытаюсь вам объяснить. В этом году Рождество у вас будет очень скромным. Тем не менее, я попросил Матильду приготовить вам хороший простой пудинг. Надеюсь, следующее Рождество будет богаче на приятные сюрпризы. Так оно и случилось, потому что к следующему Рождеству мы стали вполне обеспеченными племянниками и племянницами индийского дяди. Но это уже другая история, как говорит старый добрый Киплинг. Проводив отца со всем его багажом, чемоданами и перетянутым ремешками дорожным клетчатым пледом, мы вернулись домой, и это было ужасно. В отцовской комнате после торопливых сборов Валялись повсюду разбросанные бумаги и разные прочие вещи, и мы занялись единственным, чем могли тогда помочь. Навели там порядок. Правда, Дики разбил попутно отцовское зеркало для бритья, а ГО свернул бумажный кораблик из письма, которое, как потом выяснилось, отец очень хотел сохранить. Уборка в отцовской комнате потребовала немало времени, и когда мы, наконец, пришли в детскую, то обнаружили, что огонь в камине потух, Ражечь его снова нам не удалось даже с помощью пухлой «Дейли Кроникл», а Матильда, тогдашняя наша прислуга за всё, отсутствовала столь же определенно, как и огонь в камине. Тогда мы перебрались в кухню. Там-то всегда горел огонь, только садиться на грязноватый коврик перед очагом мы поостереглись и постелили поверх него газеты. Полагаю, именно то обстоятельство, что мы сидели в кухне, напомнило Освальду прощальные слова отца насчет пудинга, и он решил довести их до сведения остальных. Отец сказал, что в силу некоторых тайных причин, Рождество у нас будет скромное, но Матильда приготовит нам простой пудинг. Простой пудинг еще сильнее сгустил тень унылого смятения, нависшую над нашими неокрепшими умами. Интересно. «Насколько он будет простым?» — спросил Дики. «Можешь быть уверен, самым простым. Из разряда проще не бывает», — отозвался Освальд. «Таков же рецепт пудинга». Остальные исторгли из груди стоны и яростно шурша газетами, начали придвигаться ближе к огню. «Мне кажется, я смогла бы, если бы попыталась, приготовить пудинг, который не будет простым». — сказала Элис. — Почему бы нам этим не заняться? — Увы, наши карманы пусты. Со сдержанной грустью выдохнул Освальд. — А сколько это может стоить? — поинтересовался Нуэль. — У Доры есть два пенса, а у ГО французский полупенсовик. Дора, выдвинув ящик комода, извлекла из него перегнутую пополам поваренную книгу, валявшуюся в компании бельевых прищепок, грязных тряпок, ракушек от морских гребешков, веревок и штопора из гостиной. Похоже, тогдашняя наша прислуга за все использовала книгу вместо разделочной доски приготовки, и на страницах осталось множество следов минувших завтраков, обедов и ужинов. «Тут совсем ничего нет про рождественский пудинг», — пожаловалась Дора. «Попробуй поискать рецепт сливового пудинга». Немедленно дал совет находчивый Освальд. Дора с тревогой переворачивала засаленные страницы. Сливовый пудинг, страница 580. Сдобный с мукой, 517. И рождественский, там же. Холодный соус с бренди, на 241. Этого нам не нужно, так что можем и не смотреть. Вкусный пудинг без добавления яиц. На 518-й. Постный тоже. Такого мы уж точно не захотим читать про него излишне. Значит, подходящий нам рецепт напечатан на странице 517. Нужную страницу мы искали довольно долго. Освальд подкинул в огонь полный совок угля. Пламя вздыбилось с всепоглощающей ярости взбесившегося слона, как такое обычно описывают в газете «Дейли Телеграф». наконец прочла рождественский пудинг время шесть часов шесть часов на поедание перебил его. эго нет глупыш шесть часов на приготовление двигай дальше дора потребовал Дики. дора вернулась к рецепту одна целая одна вторая фунта темного изюма одна вторая фунта коринки три четверти фунта хлебных крошек «одна-вторая фунта муки, три четверти фунта около жира, девять яиц, один бокал бренди, одна-вторая фунта засахаренных лимонных и апельсиновых корок, одна-вторая мускатного ореха и немного молотого имбиря». «Интересно, немного имбиря — это сколько?» — озадачилась Дора. «Ну, наверное, чайной чашки будет достаточно», — предположила Элис. Мы не должны быть слишком расточительными. Нам пока не на что быть хоть сколько-то расточительными, счел своим долгом напомнить Освальд, у которого в тот день разболелся зуб. Ну а если появится, что ты со всем этим собираешься делать? Как можно мельче порубить около почечный жир. Интересно, насколько мельче? Впала в недоумение Дора, не отрывая глаз от кулинарной книги. «Смешайте его с хлебными крошками и мукой, добавьте постиранный, тфуты, помытый и высушенный изюм». «Хорошо, хоть крахмалить его не надо», — хихикнула Элис. «Засахаренные лимонные и апельсиновые корки нарежьте тоненькими полосками», — продолжила Дора. «Интересно, какие полоски они считают тоненькими». «Вот, например, матильдина, представление о тонком куске хлеба с маслом в корне, отличается от того, что подразумеваю под этим я. Косточки из изюма выньте, а сам изюм разделите. Интересно, на сколько частей?» «Полагаю, на семь», — ответила Элис. «По одной части на каждого едока и один горшку. Ну, так же, как полагается при заварке чая». Все это тщательно перемешайте с мускатным орехом и берем. Затем введите 9 хорошо взбитых яиц и бренди. Ну, его, я полагаю, использовать мы не будем. Еще раз хорошенько перемешайте, чтобы каждый ингредиент увлажнился. Аккуратно выложите в смазанную маслом форму. Форму поставьте на кусок чистой ткани. Туго свяжите концы поверх формы и поместите пудинг в кастрюлю с кипятком. Варите его в воде шесть часов. На стол подавайте, украсив астралистом, и полив бренди». «Думаю, астролисты, поливка бренди — жуткая гадость», — поморщился Дики. «Ну, наверное, составители книги лучше знают, как будет правильно», — возразила Дора. «Хотя, полагаю, вода пойдет не хуже бренди. Этот пудинг можно приготовить за месяц до праздника». Ну, про это нам читать бесполезно. До Рождества-то осталось только два дня. Про все остальное тоже читать было без толку. Задумчивой мрачностью произнес Освальд. Потому что в кладовой у нас шаром покати, а в карманах гуляет ветер. А не попытаться ли нам как-нибудь раздобыть Диншат? Предложил Дики. Мир не без добрых людей, оживился Ноэль. «Многие из них наверняка захотят помочь бедным детям, у которых на Рождество нет пудинга». «Бесполезно думать о рождественском пудинге», — повторил Освальд. «Мы должны довольствоваться простым, поэтому лично я беру коньки и отправляюсь кататься в Ричмондский парк на пруды Пен-понс. И он ушел вместе с Дики. Когда они вечером возвратились, в камине детской снова горел огонь, Остальные уже пили чай, поджаривая на огне обратную сторону хлеба с маслом и та сторона, на которой масло при этом тоже подогревалась. Это называется французскими тостами. «Мне больше нравятся английские, но они гораздо дороже», — сказала Элис. «Матильда ужасно разозлилась из-за того, что ты, Освальд, подкинул в очаг на кухню угля. Она говорит, у нас и так его не хватит до Рождества». Отец ей перед отъездом устроил выговор, спросил, не есть ли она уголь. «Я не верю, что он мог такое спросить, но она все равно заперла угольный подвал. Ключ от него теперь у нее в кармане, и я не знаю, как мы сможем сварить пудинг». «Какой еще пудинг?» — рассеянно отозвался Освальд. Мысли его были заняты трюком, который проделал парень с катка. Этому ловкачу удалось всего в четыре скольжения вырезать коньками на льду очень четкую дату — 1899. «Тот самый наш пудинг!» — пояснила Элис. «Ой, Освальд, мы пока вас дики не было, столько сил потратили!» «Сперва я и Дора отправились по магазинам выяснять точную цену всего, что нужно для пудинга, и оказалось, нам требуется только одиннадцать с половиной пенсов» даже если считать «Астралист». «Не выйдет», — возразил Освальд, который мог при необходимости терпеливо повторять одно и то же множество раз. «Не выйдет, потому что у нас нет денег». «Ах!» — выдохнула Элис. «Но мы ведь потом дошли вместе с Го до Гренвилл-парка и Дартмут-Хилла, заглянули там в несколько домов и получили множество шестипенсовиков, шиллингов». Это помимо пени и полукроны, которую дал нам один старый джентльмен. Такой оказался милый, совсем лысый, в красно-синей жилетке. Теперь у нас есть восемь шиллингов и семь пенсов. Освальд несколько сомневался. Понравились бы отцу наши визиты в дома незнакомцев, готовых расстаться с шиллингами пении даже с полукроной. Но он промолчал. Может, ему показалось бессмысленным говорить, что это неправильно раз деньги уже испрошены и получены. Или он хотел пудинга? Причину точно сейчас не вспомню, но он ничего не сказал. На следующее утро Элис и Дора отправились за покупками, и им удалось добыть все необходимое, которым они запаслись на всякий случай в двойном количестве, из-за чего потратили 5 шиллингов и 11 пенсов. Их оказалось вполне достаточно для изготовления сдобного пудинга. И астролиста для украшения теперь у нас было хоть отбавляй. Ведь требовалась одна веточка, а на оставшиеся деньги мы приобрели другую прекрасную еду вроде фиников, инжира и ирисок». Матильда понятия ни о чем не имела. Посвящать ее в свои планы мы сочли совершенно излишним, ибо она относилась к тому сорту рыжеволосых девиц, которые растражаются по любому поводу. Тщательно спрятанные под верхней одеждой свертки мы протащили в детскую, где хранилищем стал наш сундук для сокровищ, а точнее один из ящиков комода, который нам потом пришлось запереть, скрывая следы патоки. Пока мы ждали подходящего момента для приготовления пудинга, патока разлилась, испачкав не только внутреннюю бязевую отделку заветного сундука, но и более мелкие ящики под ним, куда проникла непостижимым образом. Это бакалейщик нам подсказал, что в пудинг надо обязательно добавить патоку, а вот имбиря не следует насыпать целую чашку, его требуется гораздо меньше. Матильда прикинулась, будто собирается мыть пол. Она это изображает три раза в неделю, чтобы не допускать нас на кухню, хотя мне-то известно, ничего она там особо не моет, а читает дешевые романы. «Мы с Элис несколько раз подглядели через окно». Ну, она, значит, вроде бы занялась мытьем пола, а мы, забаррикадировав дверь детской, приступили к готовке. Поскольку все кулинарные хлопоты требуют особенной чистоты, мы помыли не только изюм, но и собственные руки. С изюма, правда, мы, кажется, плохо смыли мыло, и, полагаю, по этой самой причине пудинг наш, когда мы его нарезали, пах прачечной. Край стола, на котором мы собирались заняться околопочечным жиром, тоже был вымыт. Это только кажется, что мелко порубить его очень легко, пока вы сами не попытаетесь. Отцовские весы для писем мы использовали, чтобы взвесить ингредиенты на случай, если бакалейщик не проявил достаточной скрупулезности. Все оказалось, однако, отмеренно точно. Кроме изюма. Его домой нёс Г.О., тогда ещё очень юный, и в пакете его стараниями образовалась дырка, а губы у нашего младшего братишки стали липкими. В стародавние времена людей из-за меньшей оприковывали к позорному столбу, что мы и принялись объяснять своему близкому младшему родственнику, пока он не заплакал. Это было ему полезно и совершенно не означает, что мы люди недобрые, ведь следя за его воспитанием, мы выполняем свой долг. Как я уже говорил... Измельчение околопочечного жира – задача гораздо более трудная, чем это представляется неопытным умам. Как и превращение хлеба в крошки, особенно если хлеб совсем свежий, каким он и был у нас. Справившись и с тем, и с другим, мы сделали смесь. Вышло ее очень много, получилась она комковатой, противного серого цвета, какой имеет светлый графит. Свет, впрочем, стал получше, когда мы добавили муку. Изюм девочки мыли коричневым, винзорским душистым мылом и губкой. Часть изюмин забилась в губку, и они потом еще несколько дней вылетали наружу, когда мы ей мылись. С тех пор я понял, что это не лучший способ. Засахаренную кожуру цитрусов мы нарезали полосками той толщины, какой желали бы получить хлеб с маслом. Вытащить косточки из изюма не удалось, Он оказался чересчур липким, и мы просто разделили его на семь кучек, а затем принялись смешивать все остальные ингредиенты в тазу для мытья рук из гостевой спальни, которая вечно пустовала. Каждый из нас всыпал свою долю изюма. Мы вылили смесь в форму для пудинга, а ее обвязали одним из фартуков Элис, который оказался самым подходящим в качестве тряпки из всего, что у нас нашлось. Во всяком случае, фартук был чистый. Прилипшие к стенкам таза, мы попробовали и вынесли заключение, что вкус вполне сносный. Немножко мыльно, поморщила Селис. Но, наверное, этот привкус уйдет, когда пудинг будет вариться, ну, как пятна на скотертях. Они ведь отстирываются при кипячении. Сваркой пудинга у нас возникли большие проблемы. Просьба нам это разрешить привела Матильду в ярость. И всего-навсего из-за ее шляпки, которую кто-то из нас, не заметив, сбил с двери кладовой на пол, а Пинчер нашел и использовал в своих целях. Часть нашей посольской миссии, тем не менее, сумела позаимствовать кастрюлю, пока до сведения остальных доносилось Матильдина мнение относительно шляпки. Наполнив добытый трофей горячей водой из ванной, мы довели ее до кипения на огне камина в детской. Форма с пудингом была поставлена вариться почти перед самым чаем, так что в скорости мы ушли. Вода кипела примерно час с четвертью, ну, может быть, меньше, учитывая, что огонь уже угас, а Матильда не торопилась подбросить уголь. А потом она вдруг вошла и сказала, «Не позволю вам разводить тут грязь с моими кастрюлями!» и попыталась снять пудинг с огня. «Мы, ясное дело, смириться с таким не могли», Она явно превысила свои полномочия. Не помню уж, кто из нас посоветовал ей не лезть в чужие дела и совершенно забыл, кто именно за нее ухватился, чтобы она оставила наш пудинг в покое, но полностью убежден. Физическое воздействие было применено минимальное. Элис и Дора, пока шла борьба, не теряя времени, унесли кастрюлю, спрятали ее в шкаф для обуви под лестницей, а ключ от него положили себе в карман. Столкновение было жестким и сопровождалось сердитыми пожеланиями. Мы подобрели быстрее Матильды, но перед тем, как ложиться спать, успокоили и ее. Помириться на сон грядущий необходимо, так сказано в Библии. Если бы все соблюдали это простое правило, в мире было бы куда меньше войн, святых мучеников, судебных процессов, инквизиции и кровавых смертей у позорных столбов. Дом замер. Газовое освещение погасили везде, кроме первого этажа, когда сквозь воцарившийся сумрак несколько темных фигур, укутанных в черное, тихо прокрались по лестнице на кухню, вытащив по пути с большими предостережениями нашу кастрюлю. Огонь в кухонном очаге уже почти догорел, угольный подвал был заперт, а в ящике для угля осталось только немного угольной пыли, да еще дыру в нем прикрывал кусочек коричневой бумаги, чтобы содержимое не высыпалось наружу. Поставив кастрюлю на огонь, мы несколько оживили его доступными горючими материалами, а точнее двумя номерами «Кроникл», одним номером «Телеграф» и двумя дешевыми романами в мягких обложках. Увы, пользы от всего этого было мало. Пудинг в ту ночь, уверен, вообще не варился. «Не беда!» утешила нас Элис. «Просто завтра нам нужно каждый раз, как заходим в кухню, уносить по кусочку угля». Победоносно осуществив этот дерзкий план, мы к следующей ночи заполнили углем, кокосом и шлаком половину нашей корзины для мусора, которая выглядела теперь в наших трепетных руках как собственность угольщика. Той ночью огонь в очаге горел жарче, а когда мы скормили ему все добытое топливо, Он прямо-таки заполыхал, и кипение в кастрюле с пудингом вышло весьма впечатляющим. Так он и варился не меньше двух часов. Предположительно, поскольку мы, честно говоря, заснули. Кто на столах, а кто на шкафах, кухонный пол ночью для спанья не слишком подходит из-за насекомых. Разбудил нас отвратительный запах. Оказалось... Вода в кастрюле полностью выкипела, и тряпка загорелась. Мы тут же плеснули туда холодной воды, кастрюля с шипением треснула, мы помыли ее, вернули на полку, взяли другую и отправились спать. Вот сколько возни потребовал от нас этот пудинг! Каждый вечер до Рождества, которое наступало послезавтра, мы крались чернильно черными ночами на кухню, и там варили пудинг, сколько уж выходило. Рождественским утром мы порубили астролист для поливки, только вместо бренди воспользовались горячей водой и сахарным сиропом. По мнению кое-кого из нас, вышло не так уж плохо, однако Освальд не был одним из этих нас. Затем наступил момент, когда на столешнице буфета возник испускающий пар простой пудинг, который велел приготовить для нас отец. Матильда его принесла и немедленно удалилась. Насколько я помню, ей тогда предстояла встреча с какой-то кузиной. Те далекие дни до сих пор свежи в моей памяти. Мы достали из Таника наш собственный пудинг, последний раз поварили его, но лишь семь минут по причине общего нетерпения, преодолеть которое Освальд и Дора оказались бессильны и попытались переложить наше праздничное явство на заранее умыкнутое с этой целью блюдо. Пудинг, однако, намертво прилип к форме. Пришлось нам отковыривать его стамеской. Наружу он вышел отвратительно бледным, мы полили его сиропом с астролистом, и Дора, взяв нож, уже собралась разделить угощение на порции, когда Г.О. произнес всего несколько слов, превративших нас из охваченных счастьем и торжеством кулинаров-творцов в людей, полных отчаяния. Он сказал... Все эти добрые люди наверняка бы страшно обрадовались, если бы знали, что мы — те самые дети, ради которых они пожертвовали свои шиллинги, пенсы и прочее». «Чего?» — воскликнули мы остальные невежливым хором, так как нам в тот момент стало не до церемоний. «Да неужели сами не понимаете?» — продолжил Го. «Они были бы рады узнанию, что это мы наслаждаемся пудингом, а не какие-то там оборванные и грязные дети бедноты. Рады узнать! Машинально поправила его Дора. Ты имеешь в виду, начал Освальд строго, но не сердито, что вы, с Элис ходили просить пожертвования для бедных детей, а оставили деньги себе? Не оставили, а потратили, возразил ГО. На продукты для себя, тупица. Выкрикнул Дики, глядя на блюдо забытым и одиноко стоящим там пудингом. «Вы просили деньги и оставили их себе! Это воровство! Вот как это называется! Ты-то ладно, с ребенка глупого спрос невелик, но Элис должна бы сообразить, как же вы только пошли на такое!» Он повернулся к Элис, но она уже разразилась слезами, до того отчаянными, что бедняжка не могла выдавить из себя ни слова. Го выглядел немного испуганным, но, приученный нами всегда отвечать на вопросы, сказал. «Я подумал, если сказать, что это для бедных детей, а не просто для нас, нам дадут больше». «Это мошенничество! Гнусное и подлое!» — еще сильнее возмутился Дики. «Я не такой, сам ты такой!» — огрызнулся Го и тоже ударился в слезы. «Насчет остальных утверждать не берусь, но про Освальда знаю точно. Он чувствовал, что честь Бэстейбла втоптана в грязь, и для него уже не имело значения, как это случилось и почему. На глаза ему попался проклятый астролист, излишки которого, не пошедшие на подливу, мы заткнули за рамы картин. Ветви его, несмотря на обилие красных ягод и красоту глянцевых листьев, часть из них у пестролистного сорта обведена была эффектной белой каймой, показалось Освальду отвратительно блеклыми. Финики, инжир и ириски, выставленные на стол в кукольной посуде, заставили Освальда мучительно покраснеть. Ему захотелось, и он не скрывает этого, влепить ГО под затыльник и даже... Правда, всего на миг. Его охватило желание встряхнуть хорошенько Элис. Эта последняя всхлипнула, судорожно вздохнула, яростно протерла глаза и сказала... «Бесполезно ругать Го! Это моя вина, потому что я старше!» Го возразил. «Это не может быть виной Элис, но я не вижу, в чем я так плохо сделал!» Ни в чем, а что!» Опять механически поправила Дора, обнимая за плечи грешника, который покрыл позором наше родовое дерево. «Таковы уж, девичья, непоследовательность и сострадательность!» доходящие иногда до глупости. «Расскажи-ка, милый Го, сестричке», продолжила миндальничать с ним она, «почему это не может быть виной Элис?» Го прижался к Доре и, шмыгая, прогнусавил. «Потому что она не просила. Все деньги просил и собрал один я. И она ни в один дом даже не вошла». «Не захотела!» «Зачем же тогда приписала себе все заслуги в добыче денег?» свирепо осведомился Дики. «Но заслуг тут не больно много», — с презрением бросил Освальд. «Ой, какие же вы противные! Все, кроме Доры!» — выкрикнула Элис, топая в ярости и отчаянии ногами. «Я порвала гвоздь платья, когда мы пошли, и не хотела в таком виде никому показываться!» Поэтому заставила заходить в дома ГО, а сама ждала снаружи. И потом попросила его про это молчать, чтобы Дора не узнала про платье, которое у меня самое лучшее. А что ГО там внутри говорил, мне неизвестно, он не рассказывал. Только вот совершенно уверенно никого он обманывать не собирался. «Сами ведь говорили, множество добрых людей будут рады дать бедным детям денег на пудинг. Но я их и попросил». Тут же внес ясность Г.О. Осфальд резко взмахнул мускулистой правой рукой, призывая всех остальных к вниманию. «Кто там и что говорил, мы обсудим позже, а сейчас нам предстоит разделаться с куда более важной и трудной задачей». И он указал на пудинг, успевший за время вышеописанного разговора остыть. Г.О. уже не плакал, но Элис так еще и не успокоилась. «Мы...» Не свергли себя до положения отверженной семьи», — снова заговорил Освальд. «И пока этот пудинг не покинет пределы нашего дома, мы не вправе ходить с гордо поднятой головой и смотреть в глаза порядочным людям. Значит, как бы трудно нам ни пришлось, пудинг должен отправиться по назначению, чтобы съели его не какие-нибудь там воющие и ноющие притворщики-поберушки, а настоящие бедняки». «Беднее некуда». «И инжир с финиками, конечно, тоже», — с большим сожалением проявил последовательность Нуэль. «Весь инжир до последней штучки», — сурово подтвердил Дики. «Я полностью разделяю мнение Освальда». Благородное это решение несколько подняло наш дух. Мы спешно оделись во все самое лучшее, слегка умылись и поспешили на поиски по-настоящему бедных людей, которым можно было отдать наш пудинг, а он, нарезанный на кусочки, уже лежал в корзине вместе с рисками, финиками и инжиром. Гуо мы сперва не хотели брать с собой, потому что сам он так и рвался, но Элис не пожелала идти без него, в итоге пришлось ему разрешить. Одеваясь во все самое лучшее, Вы поневоле испытываете волнение, которое хорошо утоляет боль, причиненную раненной честью, и боль эта, если и не совсем проходит, то делается гораздо слабее. Мы вышли из дому. Большинство людей ели свои рождественские пудинги, и улицы были пустынны и тихи. Вскоре, однако, нам повстречалась женщина в фартуке. «Скажите, пожалуйста, вы бедны?» Очень вежливо осведомился у нее Освальд. Она посоветовала нам идти куда-нибудь подальше. Следующим на пути попался потрёпанный мужчина с дыркой в левом ботинке. Освальд снова спросил. «Скажите, пожалуйста, вы человек бедный?» Мужчина проворчал, что лучше бы нам с ним шутки не шутить, иначе улыбочки наши окажутся у нас на затылках. После такого желания объяснять ему, что мы совершенно не шутим, пропало, и мы грустно побрели дальше. Наконец, внимание наше привлек молодой человек, лежащий на земле в парке возле обелиска. Общение с ним взяла на себя Элис. «Ой, извините, пожалуйста», — начала она. «У нас здесь в корзине рождественский пудинг. Если вы бедный человек, то можете его взять». «Беден, как Иов», — хриплым голосом подтвердил молодой человек, которому пришлось вылезти из-под красного стеганого одеяла. Мы дали ему кусок пудинга. Он без слов благодарности и промедления вонзил в угощение зубы, однако секунду спустя швырнул кусок прямо Дори в лицо и ухватился шиворот Дики. «Чтоб не лопнуть, ежели я сейчас всю вашу компашку в реку не скину!» — проорал этот малый. Девочки завизжали, мальчики закричали. Освальд, конечно, шагнул вперед с намерением дать мужественный отпор оскорбителю старшей сестры. Но его до сих пор пробирает дрожь при мысли, чем это могло бы кончиться, если бы рядом не оказался старый друг-полицейский. Ведь бедняк был порядочным гранилой, а Освальд еще не вошел окончательно в пору подлинной мужественности, и река находилась к тому же через чур близко. Наш друг-полицейский отвел Буяна в сторону, а нам велел, не сходя с места, ждать, что мы делали довольно долгое время — мучимые тревогой и ощущением полной неопределенности, пока неблагодарный молодой человек не убрел с ворчанием прочь, кутаясь в свое одеяло. А наш друг-полицейский не возвратился со словами «Он сказал, вы подсунули ему кусок пудинга из мыла и масла для волос». Полагая вкус масла для волос, пудинг приобрел все из-за того же душистого коричневого мыла. Мы сожалели об этом, но нам все равно требовалось избавиться от пудинга. Собственно, совсем рядом с нами текла река, воды которой могли принять что угодно. Но если вам взбрело в голову собрать деньги на еду для бедных детей, и вы потратили их на пудинг, в корне неправильно потом выбросить этот пудинг в реку. Люди не жертвуют пенни, шиллинги и даже полкроны на прокорм праздничным пудингом оголодавшего потока воды. Тем не менее, мы больше не посмели расспрашивать прохожих, бедны ли они и их семьи, а также не пытались подарить им пудинг. Ведь вполне могло получиться, что кто-то из принявших угощения почувствует привкус мыла и масла для волос, прежде чем мы успеем удрать. И тогда никто иной, как Элис, сгоравшая от позора сильнее всех нас остальных, подала самую лучшую из идей. «А давайте, — сказала она, — отнесем его в свой работный дом. Во-первых, там-то уж точно одни бедняки. А во-вторых, оттуда без разрешения не выйдешь, а значит, они не смогут кинуться за нами вдогонку после того, как попробуют пудинг. Никто не позволит им выйти, чтобы преследовать людей, которые принесли им в дар пудинг, и обрушивать на них длань мщения. Ну а мы таким образом избавимся от покаянного пудинга, и это для нас будет чем-то вроде уплаты долга, который мы хоть и с опозданием, но возвращаем. Работный дом показался нам недурным решением, и мы поспешили осуществить его. Хотя на улице было очень холодно, и животы у нас подводило гораздо сильнее, чем мы рассчитывали, когда выходили из дому. Охваченные смятением, мы даже ведь не попробовали простой пудинг, который по просьбе нашего доброго отца был приготовлен нам к рождественскому ужину. У двери мы позвонили. На гул большого колокола вышел мужчина. Разговор начал Освальд, по праву старшего после отца. Он сказал, «Возьмите, пожалуйста, мы принесли пудинг для бедных людей». Мужчина сначала пристально оглядел нас с головы до ног, Затем перевел взгляд на нашу корзину и ответил «Вам лучше бы экономку нашу спросить». С каждой секундой, которую мы провели, ожидая ее в гостиной, нам становилось все неуютнее и настроение наше делалось все менее праздничным. Мы очень сильно продрогли, особенно озябли наши носы и руки. И никто из нас уже не ощущал в себе мужества противостоять экономке, особенно если она окажется противной. А, по крайней мере, один из нас испытывал запоздалое сожаление, что все же не припроводил Пудинг в реку, чтобы позднее восполнить ущерб, нанесенный бедным людям, каким-нибудь другим способом. Элис как раз прошептала в горящее после холода ухо Освальда. «Давай оставим корзину и уйдем! Ой, Освальд, давай!» когда в конце коридора показалась леди с очень прямой спиной и голубыми глазами, пронзившими нас, словно буравчики. Не хотелось бы мне повстречаться с подобной особой, если бы намерения наши расходились. Очень рад, что такого не произошло. Она спросила. «Так, что там насчет пудинга?» И прежде чем кто-нибудь из нас успел его остановить, Го выпалил. «Они говорят, что я украл пудинг, поэтому мы его принесли сюда для бедных людей». «Ничего подобного! Совсем не поэтому! Давали ведь деньги! Их давали для бедных! Заткнись, ГО!» Мы все это выкрикнули одновременно нестроенным хором, и наступила тревожная тишина. Леди опять принялась нас буравить своими голубыми глазами, а затем сказала. «Идемте-ка ко мне в комнату». «А то во все какими-то очень замерзшими выглядите». И она отвела нас в очень уютную комнату с бархатными шторами и ярким огнем в камине. Газовые светильники тоже ярко горели, потому что на улице было уже совсем темно. Леди нам указала на стулья. Освальду показалось, будто бы он сидит на скамье подсудимых. Настолько сильно в нем было чувство вины, и таким суровым судьей выглядела эта дама. «Так, кто из вас старший?» — спросила она, опустившись в кресло возле камина. «Я», — откликнулась Дора, которая сейчас больше, чем когда-либо прежде, напоминала перепуганного белого кролика. «Тогда расскажи мне обо всем». Дора, глянув на Элис, расплакалась. Влетевший в лицо кусок пудинга совершенно выбил бедную девочку из колеи. У Элис тоже глаза были красные, и лицо опухло от слез но она все-таки нашла в себе силы вступиться за Дору. «Ой, пожалуйста, позвольте лучше Освальду рассказать, а то Дора очень устала от долгой ходьбы, и еще и тот молодой человек кусок в лицо кинул». Леди кивнула, и Освальд начал с самого начала, как его давно уже научили. И хотя ему было невыносимо обнажать перед незнакомой рану, нанесенную чести семье, Он рассказал глазой и судьбоносной леди все без утайки. Даже прокинутой Дори в лицо кусок пудинга и про слова молодого человека насчет мыла и масла для волос. «Вот почему», — произнес он в завершении, «мы хотим отдать этот покаянный пудинг вам. Вроде как деньги раскаявшегося должника. Вы, конечно же, знаете, что это такое» только если тот молодой человек сказал про вкус мыла не просто из вредности и вы тоже его почувствуете может лучше не давать его бедным людям но с инжиром и остальным полный порядок когда он умолк, леди видя что большинство из нас остальных кто хнычет а кто рыдает сказала эй выше нос рождество ведь а он еще очень маленький ваш брат я имею в виду «Уверена, остальные вполне способны позаботиться о чести семьи. Я принимаю ваш покаянный пудинг, что бы вы там ни считали. Сами-то теперь куда пойдете? «Домой, да, полагаю», — ответил Освальд, тут же представив себе, как там будет темно и тоскливо, и огонь в камине наверняка прогорел, и отца нет. «Так, говоришь, ваш отец в отъезде?» продолжила Леди с голубыми глазами-буравчиками. «А как насчет того, чтобы выпить чаю со мной, а потом посмотреть праздничное представление, которое мы приготовили для наших стариков?» Она улыбнулась, и ее голубые буравчики стали очень веселыми. В комнате было тепло и уютно, а слова Леди про чай и прочее поразили нас до глубины души. Мы даже вообразить не могли, что она так мило себя поведет, И от этого никому из нас не пришло в голову ответить, что мы рады принять ее любезное приглашение. Вместо этого мы ойкнули, но так, что и сразу стало понятно. Мы согласны. Однако, чуть погодя Осфальду, первому среди нас, что происходит довольно часто, вернулись хорошие манеры, и он сказал. «Спасибо вам большое. Мы с радостью. Это гораздо приятнее, чем возвращаться домой». Примите нашу благодарность!» Думаю, нет особой нужды убеждать читателей, что Освальд мог бы произнести речь и получше, будь у него чуть больше времени на подготовку и не переполняя его стыд в перемешку с негодованием из-за позорных событий этого дня. Мы вымыли лица и руки и выпили чаю с кексами, пышками, ломтиками холодного мяса, а также джемами и пирожками. Там было много других людей. В основном тех самых, которые как раз и устраивали представления для бедных стариков. Оно сразу же после чая и началось. Песни, фокусы и спектакль «Бокс и кокс». Очень забавный спектакль. Там из окна постоянно летали бекон, отбивные и всякие другие вещи. И еще выступал негритянский джаз. Мы аплодировали, пока не отбили себе ладони. Когда все завершилось, мы стали прощаться. На сей раз у Освальда нашлось достаточно времени в промежутках между песнями и прочим для сочинения благодарственной речи, и он сказал, «От всей души благодарим вас за вашу сердечность. Праздник вышел великолепный, и мы никогда не забудем вашей доброты и гостеприимства». Леди, рассмеявшись, ответила, что была очень рада нас принимать, а один толстый джентльмен поинтересовался. «Надеюсь, и угощение вам понравилось!» У Асфальда не было времени придумать длинный ответ, и он попросту от души воскликнул. «Очень!» Тут же все засмеялись и начали хлопать по спинам нас, мальчиков, и целовать девочек. А джентльмен, который в негритянском джайсе играл на тромбоне, пошел провожать нас домой. Вернувшись к себе, мы съели холодный пудинг ИГО потом ночью приснилось, что какая-то еда пришла его съесть. Ну, вроде как на уличных рекламных счетах с изображением готовых обедов, которые приходят к людям домой и требуют «съешь меня». Только во сне у Го еда, наоборот, хотела им пообедать. Взрослые сказали, что это у него из-за пудинга. Но я сомневаюсь, ведь пудинг, как я уже говорил, был очень простой. Некоторые из сестер и братьев Го высказывались в том плане, что этот кошмар был восьместием за обман щедрых благотворителей насчет денег для бедных детей. Все может быть, но, по мнению Освальда, крайне сомнительно, чтобы кто-нибудь изобрел специальную кару для столь маленького мальчика, пусть даже за подобное прегрешение. Хотя, с другой стороны, повод для раздумий тут все же имеется. Ведь Го был единственным из нас, кому приснился кошмар. Единственным, кто воспользовался в своих целях лакомствами, приобретенными на неправедно добытые средства. Я имею в виду изюм, в пакете с которым он, как вы помните, проделал дырку, пока нес его из лавки домой. Остальные из нас вообще ничего не попробовали, кроме прилипшего к форме для пудинга. Но это, ясное дело, не в счет.